Глава 57. Я не верю. Найхас. Я проснулся внезапно, чувствуя, что сердце колотится в груди. Откинув плед, встал на ноги, понимая, что в комнате кроме меня больше никого нет. Хейвен. Позвала любимую, слыша за окном вой Чендера. Да что с ним такое? Сморщился я, не понимая огненного пса, у которого бывали временные сбои в поведении сосредоточившись на внутренних ощущениях, я пытался определить местонахождение Хейвен. Я чувствовал ее странное состояние. Она была сильно взволнована и зла одновременно, словно находилась в какой-то безвыходной ситуации, боролась с собой, и мне никак не удавалось понять, с чего бы это вдруг. Тело странно ныло, и я решил списать это на неудобное положение во сне. Призвав портал, Вышел в холле, наблюдая медленно спускающуюся с лестницы ведьмочку. Ее голова была опущена, позволяя волосам прикрыть прекрасные черты лица. «Милая», — позвал я, замечая, как Хейвен вздрогнула и подняла на меня заплаканный взгляд. «Что случилось?» «Забеспокоился не на шутку». «Что произошло? Тебя кто-то обидел?» «На мой вопрос», — она как-то напряженно помотала головой, открывая рот, — и пытаясь что-то сказать, но потом закрыла его ладонью, смотря на меня так, словно произошло нечто ужасное. «Ты меня пугаешь», — уже отчетливо ощущалась тревога. «Любимая?» Дотронулся до ее руки, которой она крепко сжимала перила, и попытался переплести наши пальцы, но Хейвен не позволила, силой отдергивая конечность в сторону, а по ее щекам потекли слезы, «Да что происходит?» — повысил я голос. Пытался отделить ее эмоции, которые соединились в единый клубок, но не вышло. От этого волнения подскочила до отметки максимум, и я взяла любимую за плечи, легонько встряхивая. «Что случилось?» «Что-то с Малером?» Хейвен, почему ты молчишь?» «Руки!» — Всхлипнула она, размазывая по щекам слезы. «Что, руки?» Не понял я, скользя взглядом по лицу истинной. «Убери от меня свои руки!» Мгновенно ее тон превратился в ледяную стужу. Я, не понимая, что происходит, сделал так, как меня попросили, отступил на шаг назад. «Хевен?» Тихо произнес, замечая, как из ее горла вылетают хрипы, словно она сопротивлялась чему-то. «Скажи мне». «Обязательно скажу». Выпалила она, гордо задирая подбородок. Я тут подумала и решила, что ничего хорошего из нашей связи не выйдет. Что? Ошарашенно переспросил я, надеясь всем сердцем, что это просто идиотская шутка, не иначе. Ты вдруг стремительно потерял способность слышать? Высокомерно вскинула она свою идеальную бровь. Любимая, я... Отсказанного потерял дар речи. Смотрел на нее и не видел перед собой ту, которая являлась половиной моей души. Не она. Это была не она. Моя Хэйвен никогда бы такого не произнесла. Скажи, что это шутка, и мы посмеемся над ней вместе. Тихо произнес я, пытаясь успокоить свое гулко-стучащее сердце. Конечно, шутка. Кивнула она надменно, на мне почему-то легче не стало от ее слов. «Шутка, что мне, герцогине, боги сунули в истинное какого-то там вшивого лордишку. Вот зачем ты мне такой?» «Что ты такое говоришь?» Задыхаясь, спросил я. «Разве это важно? Да, я ниже тебя титулом, но мое состояние не уступает твоему. Да и плевать» фыркнула Хейвен, «Никогда не свяжу себя с таким, как ты. Ты слаб и немощен, раз не хватило сил противостоять какой-то там ведьме, что она тебя пленила. Я решила, что ты мне больше не нужен. Найду себе другого, того, кто будет примерно близок к моему статусу. Хочу видеть рядом с собой сильного, красивого, а не... тебя». Мерзко сморщилась она. «Это не ты», Взревел я, резко подаваясь вперед, но потом тут же замирая. «Моя Хейвен никогда бы так не сказала! Кто ты такая? Кто?» Хотелось орать в голос, а еще лучше схватить за шею эту незнакомую для меня девушку и силой сжать, только бы не слышать больно жалящих слов, вылетающих из ее рта. «Смотри, не задохнись от ярости!» усмехнулась ведьмочка. Я еще вчера об этом думала. Знала, что просто так ты меня не отпустишь, поэтому решила сказать как можно жестче, чтобы до тебя сразу дошло, милый». Улыбнулась она. «Зачем ты мне? У меня есть все. Связи, деньги, власть. Я почти на одной ступени с королем. Станешь выше титулом — приходи. Буду тебя ждать. Или не буду?» загоготала она. «А теперь будь любезен, пошел прочь». Я не знала, что думать, не знал, как быть. Ее выражение лица было вполне серьезным для прозвучавших слов, но глаза... Они выворачивали мою душу наизнанку, заставляли задуматься и помедлить, прежде чем рвануть в портал. — Ты еще здесь? — фыркнула она. — Иди уже, бесишь! — Значит, все твои слова, что любишь меня, были ложью? Тихо спросил я, сжимая пальцы в кулаки. «Скажем так, я просто играла роль влюбленной», — отмахнулась Хейвен. «Для девушки, желающей достичь высот, это очень легко. С этой минуты я сама по себе, а ты сам по себе, лорд», — поморщилась она. «Я не верю тебе», — взорвался я, крича во все горло. «Не верю». «Твое право! Все, что хотела, я до тебя донесла, а теперь уходи». Не уйдешь сам, я позову королевских теней, они выкинут тебя отсюда в зашей, как блохастого пса. Сердце колотилось в груди. Дыхание срывалось на хрип. Я смотрел на свою любимую ненавидящим взглядом, и, как дурак, верил, что это не она. Не она сделала мне больно. настоящий Хейвен никогда бы так не поступила со мной. Не отрывая от нее взгляда, открыл портал, занося ногу для шага. «Беги к своей ненаглядной сестрице!» — выплюнула Хэвен, заставляя замереть. «Пожалуйся ей, может, станет легче, Неюшка. Сжав челюсти, от ненавистного обращения ступил в пространственную воронку, выходя в коридоре особняка Шималя. «Нэй!» — услышал я голос Даяны. «А Хэвен где?» Обернулся к ней, стараясь унять дрожь во всем теле. «Богиня тьмы, что с тобой?» — кинулась она в мою сторону. «Где Хейвен? «Хэйвен?», Хэйвен. — безэмоционально спросил я. «В лечебнице. Только я не уверен, что это именно она. Там настоящее чудовище, а не та, которой я подарил свое сердце».